голова 15 Два часа сорок минут ночи. Вернувшись в больницу, первым делом я заглянул в отделение скорой помощи. Там мне сказали, что Аманда находится в хирургии. Я заметил, что электричество включилось, это было хорошим признаком. На втором этаже я прошел в зону ожидания перед операционной. Там находился и отец Пирс. — И снова здравствуйте, офицер Роман, — сказал он. «Здравствуйте, отец. Вы все еще злитесь на меня?» «Не совсем так. Думаю, я понял, почему вы это сделали. Я могу не соглашаться с этим, но понимаю». Это был разумный ответ, как и сам отец Пирс был вполне разумным человеком. Мне, как копу, порой приходилось принимать решения за доли секунды, а ему, как священнику, можно было посидеть в тишине, и все обдумать как следует, взвесить все «за» и «против», просчитывая возможные последствия тех или иных действий. Может, мне надо было стать священником? Кто его знает? Ну что ж, спасибо и на этом. А что с девушкой? Она выживет. Похоже, что пуля не задела жизненно важные органы, и доктора справятся. Они хотят провести дополнительные тесты. Кажется, ей сделали компьютерную томографию. Скоро будут результаты а лаборатория готовит результаты анализа крови. «Тщательную работу они проводят», — заметил я. «Действительно, там задействован доктор Каррес. Он никогда ничего не упускает. Не знаю, кто из докторов скорой помощи отправил ее в психиатрическое, но доктор Беннетт считает, что это могло быть преждевременным. А почему вы все еще здесь? Я позвонил епископу и рассказал, что тут происходит. Он хочет, чтобы я дождался результатов теста». «Но зачем? На случай, если она умрет? Провести последний ритуал или что-то в этом роде? О, да, я полагаю, это тоже. Наверное, в этом есть некий смысл», — сказал я, кивая. Какое-то время мы сидели в тишине. Я достал свой мобильный и убедился, что он, наконец, заработал. Батарея все еще показывала половину заряда, как будто что-то просто вырубило всю электронику в этом здании, а потом она включилась. Я не хотел даже думать о причинах. Минут через двадцать появился доктор. Он был в форме хирурга, в медицинской шапочке, а маску он спустил на шею. «Офицер Роуман?» — спросил доктор. «Так точно. Я доктор Каррес. С девушкой все нормально». Ее рану промыли и зашили. Ни внутреннего кровотечения, ни серьезных повреждений. Рад слышать. «Еще бы!» — сказал он и повернулся к отцу Пирсу. Компьютерная томография показала, что с ее мозгом все в порядке. «Височная доля выглядит нормально. Проверили кровь, и тут никаких признаков злоупотребления психоактивными веществами. Если она принимала какие-либо наркотики, то не в последние 48 часов». «Тогда это -то с ней было?» — спросил отец Пирс. «Мне нужно посоветоваться с доктором Беннеттом и обсудить кое-какие варианты», — ответил доктор Каррес. «А как она сейчас?» — спросил я. В норме, пока она спит. Не думаю, что этой ночью еще возникнут какие-то проблемы с ней. Ну, слава богу, выдохнул я. Да, плохо, что вам пришлось стрелять в нее, но ведь все обошлось. Очевидно, в этой больнице все были недовольны, что я стрелял в нее. Ну, а как иначе? Если бы я не выстрелил, страшно подумать, чтобы она еще натворила. Ну что ж, наверное, мне пора идти. Если что, звоните нашему диспетчеру. «Хорошо», — сказал доктор Каррес. Я обернулся попрощаться с отцом Пирсом, но того и след простыл. «Ладно». На лифте я спустился на первый этаж, прошел по пустой парковке к своему автомобилю. В машине я включил рацию. «А-367, вызываю диспетчерскую». «Слушаю вас, 367». «В больнице, код 108. Они позвонят, если понадобится помощь». «94, принято. У вас 1017». На простом языке эти коды значат следующее. Я сказал, что в больнице все чисто, а диспетчер сказала, что я могу пойти отдохнуть и перекусить. Потом на мобильнике я набрал личный номер диспетчера. Иногда я так делал, чтобы нас не услышали в эфире. Ни к чему пока распространять лишнюю информацию. Я сказал Джен, что в педиатрии в одной палате находится труп женщины. Она ответила, что вышлет бригаду. Учитывая обстоятельства, я сделал все, что мог». «Затрещала рация?» «Три ответьте!» Это был мой начальник, сержант Хендерсон. «Сигнал восемь, я на вокзале». «Блядь!» Он хочет, чтобы я встретил его на вокзале, а это значит, что он, вероятно, собирается надрать мне задницу из-за всей этой неразберихи. Он мог, по крайней мере, подождать, пока я напишу рапорт. Я выехал со стоянки и направился к вокзалу. Пока я ехал, я думал о том, что происходило этой ночью. Я повидал немало безумных вещей в своей жизни, но такого не встречал никогда. В любом случае, когда Хендерсон перестанет орать на меня, мне придется придумать, как сформулировать свой рапорт, чтобы я не выглядел полным идиотом. Я как раз собирался заехать на стоянку перед вокзалом, когда снова включилась рация. «Диспетчер вызывает А-367». «На связи». «Возвращайся в больницу. Код 3». Врач сообщает, что объект очнулся и уже напал на нескольких сотрудников. По крайней мере, двое мертвы. Персонал больницы не может определить местонахождение объекта. У меня заныло в груди. Они отправили в больницу еще две бригады, так что, по крайней мере, я буду не один. И у меня действительно было плохое предчувствие. Либо Аманда не переживет эту ночь, либо я. Глава 16. Три часа 15 минут ночи. Я гнал машину с включенной сиреной на полной скорости. К счастью, в это время суток на дорогах почти не было движения. Влетев на парковку перед больницей, я выключил сирену и фары. За мной подъезжали еще полицейские. Больница снова погрузилась во мрак. Свет не горел ни на парковке, ни в окнах здания. Было ощущение, что это место всеми покинуто. Я заглянул в отделение скорой помощи, но ничего не увидел. Следом за мной подошел офицер Эрик Джонсон. «Что происходит?» — спросил он. «Пока толком и не знаю. Надо проверить с этого входа. А ты мог бы обойтись с другой стороны?» К нам присоединилась офицер Ли Сандерс. «Привет, Ли», — сказал я. «Здесь везде темень. Похоже, снова проблема с электричеством. Если это опять проделки девчонки, то я уж и не знаю, но она определенно сумасшедшая». Мне пришлось в неё сегодня стрелять, её оперировали, но, похоже, у неё способность очень быстро восстанавливаться. Она какой-то терминатор, чёрт будери». Диспетчер сказал, что она снова освободилась. «Ни хрена себе», — сказал Ли. «Так, я попробую войти отсюда. Джонсон, ты иди с восточной стороны. Ли, ты проверь западную. Не знаю, войдёте ли вы туда. Разбивайте стёкла, если придётся. Надо достать эту девчонку». Она кивнула и быстро зашагала вдоль западной стены. Ли была миниатюрной девушкой, около пяти футов двух дюймов ростом, но обладала стойким характером и сильной хваткой. Насколько я знал, она получила коричневый пояс по джиу-джитсу. Как-то я видел, как она скрутила одного пьяного Громилу, который до этого вырубил парочку офицеров размерами в два раза больше нашей Ли. Но справится ли она с Амандой? Я попробовал открыть двери в отделении скорой помощи, но они были автоматическими. Без электроэнергии автоматика не срабатывала. Рукояткой фонарика я изо всех сил ударил по стеклянной двери. Пришлось ударить несколько раз, прежде чем стекло треснуло. После еще нескольких ударов я заставил его разбиться в дребезги. Осторожно протянув внутрь руку, я ощупал замок и открыл его. Я вошел в отделение, которое обычно забито людьми. Теперь оно было тихим и будто заброшенным. «Есть кто-нибудь?» «Помогите!» Из темноты послышался мужской хриплый голос. Звук исходил из одной из смотровых палат. Я забежал за стойку регистратуры и направился в палату, освещая себе путь фонариком. Там в коридоре у входа в палату стоял мужчина в больничном халате. Я подошел к нему ближе. «Сэр?» «Это полиция. С вами все в порядке?» «Помогите», — умоляющим голосом сказал он и протянул ко мне руку. Подойдя ближе, я увидел, что вторая его рука отсутствует. Вместо нее оставался рваный обрубок, с которого стекала кровь. Я также заметил зияющую рану на его голове. Было видно обнаженную часть его мозга и черепа. «Что здесь, черт возьми, происходило?» «Сэр, что с вами случилось?» Помоги мне, Питер, помоги своей маме, убей себя, покончи со своей жизнью, иначе твоя мамочка будет проклята. О чем вы говорите? Причем здесь моя мать? Ты знаешь, о чем, Питер, ты знаешь, что ты сделал. Где моя мать? Она здесь, среди нас, так ты можешь покончить с ее страданиями. Он действительно меня напугал. Я не хотел думать о том, о чем он говорил. Я должен был продолжать идти. Я не мог допустить, чтобы игры, в которые играла Аманда, меня доконали. Пройдя через остальную часть отделения скорой помощи, я больше никого не увидел. Наконец, миновав последний коридор, я вошел на лестничную площадку и направился на второй этаж. Я посветил фонариком вверх по лестнице и увидел лицо Аманды. Искривленная и искаженная, ее глаза светились ярко-желтым светом. «Аманда!» — закричал я, но она исчезла так же стремительно, как и появилась. Я уже жалел, что рядом нет отца Пирса. Надеюсь, с ним все нормально. У меня вдруг возникло чувство, что он единственный, кто может помочь. Я зашел на второй этаж. Дверь позади меня захлопнулась с громким стуком. Резко обернувшись, я направил луч туда, но никого не увидел. Температура в здании значительно упала. Стало холоднее, чем на улице. Я даже мог видеть пар изо рта, когда держал фонарь возле своего лица. Я вздрогнул, жалея, что на мне рубашка с короткими рукавами. Надеюсь, холт ненадолго. Стол дежурной медсестры пустовал. Вдруг один из мониторов сорвался со стола и полетел в направлении моей головы. Я пригнулся, когда он стукнулся об стену. Сделав глубокий вдох, я поднялся и заметил медсестру, стоявшую примерно в десяти футах в коридоре. Я не хотел привлечь ее внимание, поэтому я проигнорировал ее и пошел в другом направлении. С другого конца коридора я услышал крик. Это был пронзительный, леденящий кровь вопль. Непонятно, было, мужчина это или женщина. Аманда могла быть где угодно в этой больнице, и я не знал, мертвы ли остальные, но, кажется, все вышло из-под контроля, и мне стало по-настоящему жутко. Я просто хотел найти ее и выбраться отсюда поскорее. Глава 17 Отец Пирс. Три часа ночи. После того, как доктор Каррос ввел меня в курс дела по поводу тестов и анализов Аманды, я вернулся в кабинет. Оттуда я позвонил епископу Лореллу и объяснил ситуацию. «А что насчет психиатрических обследований?» — спросил он. «Врачи собирают консилиум, но скажу вам, Ваше Преосвященство, что девочка явно душевно больна. Хотя я не видел душевно больных с такой силой, как у нее. Плюс она говорила по-гречески». После долгого молчания я услышал вздох епископа. «Ладно», — наконец произнес он. «Я пришлю кого-нибудь туда сегодня. Вы знакомы с отцом Харлоном?» «Что-то знакомое, но, кажется, мы не встречались». «Он провел много лет в миссиях за океаном. К тому же он изучал экзорцизм в Ватикане. Вы его ассистентом. Он знает свое дело». «Хорошо». «Долго ли ему добираться до нас?» «Около часа. Сейчас же позвоню ему. А вы пока оставайтесь там с этой девочкой. Молитесь за нее, чтобы не происходило. И не пытайтесь изгонять дьявола один». «Да, ваш Преосвященство, я подожду отца Харлана. Спасибо вам», — сказал я и повесил трубку. Я отправился в хирургическое отделение, где сейчас находилась Аманда. Войдя в ее палату, я увидел, что она тихо спит. Я присел на стул рядом с ее кроватью. На этот раз я решил молиться молча. Она выглядела такой безмятежно спокойной во сне, будто никаких демонов и не было в ней. Будто она не творила весь тот хаос совсем недавно. Я просто надеялся, что мы сможем ей хоть чем-то помочь». Я не был уверен, разрешит ли руководство больницы провести здесь обряд изгнания демонов. Но если ничего другого не останется... Надеюсь, отец Харлон знает свое дело. — Отец, — прошептала она вдруг через несколько минут. — Да, дитя, я здесь. — Что со мной? Это был голос обычной девочки, напуганной маленькой девочки. «Пока точно не могу сказать, но мы поможем тебе. Скоро на помощь придет один мой друг». «Почему я не могу двигаться?» «Наверное, из-за лекарств. Ты была ранена. Ты что-нибудь помнишь?» Мне не хотелось рассказывать ей подробности, чтобы не вызвать шок. «Нет, ничего. А что произошло?» Положив руку ей на лоб, я убрал прядь волос с ее лица. «Тебе нужно отдыхать. Поговорим позже», — ответил я. Кивнув, она снова закрыла глаза. У меня завибрировал телефон, и я отошел в коридор. Отец Пирс слушает. «Здравствуйте. Это отец Дитри Харлэн. Епископ Лороу дал мне ваш номер». «Да-да. Вы где?» «Я здесь, в приемном покое. Когда позвонил епископ, я как раз остановился в отеле здесь, в городе. Меня пригласили на свадьбу к моему однокласснику. Епископ ввел меня в курс дела. Где девочка?» «Здесь, рядом со мной, на четвертом этаже». «Хорошо, я сейчас поднимусь». Я ждал его в коридоре. Я знал, что Ватикан выдает лицензии на право занятия экзорцизмом. На самом деле, в каждой епархии должен был быть хотя бы один обученный этому делу священник, но я не знал, кто именно это был. Они обычно скрывали такую информацию. Могу представить, сколько звонков они получили бы, если бы люди знали, кто этим занимается. Каждое изгнание нечистой силы должно проводиться только с одобрением епископа. Двери лифта открылись. Должен признать, сперва я был весьма удивлен. Священник, выходивший из лифта, был довольно-таки молод, едва ли ему исполнилось 40 мне 55. Я ожидал кого-то постарше, но этот выглядел, будто недавно закончил семинарию. — Отец Пирс? — спросил он. — Да, это я. Сожалею, что пришлось встретиться при таких обстоятельствах, — ответил я, пока мы пожимали друг другу руки. — Понимаю. Вас смущает, что я молод? Меня отправили в миссию в Африку сразу после семинарии. В то время я был тайно зачислен в школу экзорцизма из-за некоторых вещей, свидетелем которых я стал. И вот я здесь. Что же, отлично. Так вот, прежде чем я успел закончить фразу, свет снова погас, погрузив больницу в кромешную тьму. Из палаты Аманды донесся звук крушения, а затем и крик. «Харлан!» — кричала она на этот раз уже не своим голосом. «Кажется, нам пора начинать», — сказал я. Глава 18 Четыре часа. Утра. Мы с отцом Харлоном зашли в один маленький кабинет на четвертом этаже, где он открыл свою сумку. Он достал свой пурпурный палантин и накинул его на плечи. А еще он достал копию римского ритуала, руководство, используемое священниками, для различных таинств, в том числе и изгнания демонов. Я заметил, что его копия была на латыни. Он взглянул на меня и сказал «Да, римский ритуал. Я цитирую его на латыни, чтобы никого не смущать». «Не смущать?» — переспросил я. «На английском, если человек вдруг не является действительно одержимым, он начинает реагировать на мои слова. А также и те, кто собрались рядом. На латинском же дьявол быстрее поймет, что я говорю». «Ну что ж, в этом есть смысл», — сказал я, глядя на руководство по ритуалам. В семинарии я изучал латынь, но с тех пор применял ее очень редко. Проясним пару вещей, прежде чем начать. Для начала вы здесь, чтобы наблюдать и молиться. Мне нужна ваша вера. Знавал я многих священников, которые не верили в то, что мы делаем. А дьявол может использовать наше неверие против нас. Надеюсь, это понятно? Абсолютно. И еще... Думаю, вы встречались уже с подобным. Демон будет говорить разными голосами. Он может сказать о вас то, что никто не знает. Что-то о вашем детстве. Может даже заговорить голосом кого-то из вашего прошлого. Нужно игнорировать. Демон может пытаться выбить нас из колеи, заставить нас прекратить ритуал. Да, я понимаю, о чем вы. Одержимая говорила офицеру, что он убил свою мать. «Хотя один из врачей кое-что обнаружил в архиве, так что это может оказаться правдой». «В самом деле...» — он задумчиво почесал бороду. «Я подумал, что он отрастил бороду, чтобы казаться старше, учитывая его род занятий. Кто его знает, демоны обычно лгут. Я думал об этом», — сказал я. «Однако в данном случае демон дал понять, что его мать не умерла от рака, а офицер Роуман убил ее». «Доктор Беннет нашел историю болезни, но кое-что оттуда пропало. Просто хотел, чтобы вы знали». «Действительно. Что ж, оставим это властям и докторам разбираться. А пока наша забота — избавить девушку от этого демона. Я понимаю, у нее невероятная сила. В Писании сказано, что имя ему Легион. Помните Евангелие от Марка? Так что, возможно, внутри нее несколько демонов. Легион...» «Важно знать имя демона. В ней может быть только один, а вокруг — несколько. Это тоже может быть ложью. В любом случае, мы разберемся с этим. В моей практике было такое, что демоны говорили мне, что они — Дева Мария, Господь Всемогущий. Да, Отец, да поможет нам Господь. Демон внутри нее будет сопротивляться». Он может плевать в нас, швыряться предметами, а также левитировать. Я сталкивался со всем этим, и все это необходимо игнорировать. Не обращать внимания на его выкрики разными голосами. Нужно изгнать хотя бы одного демона, а остальные последуют за ним. Да пребудет с нами сила Божья. Сколько таких обрядов вы уже провели? Лично я? «С тех пор, как окончил семинарию у меня было пять таких обрядов. На моей практике я также ассистировал святым отцам примерно с дюжину раз. И всегда было по-разному. Иногда было достаточно пяти минут, а порой растягивалось на месяцы. Как быть с персоналом больницы? Вы уже разговаривали с ними об этом? Я не знал, как лучше донести до них. Нам понадобится как минимум одна медсестра, а лучше доктор. Вы упоминали доктора Беннета?» «Да, он работает здесь психиатром. Хорошо, может, мы сможем его привлечь. Он подойдет на роль свидетеля и может помочь, если что». Я не был уверен, что это хорошая идея. Я всегда думал, что доктор Беннет — атеист, он стопроцентный человек науки. Вряд ли он подпишется на это. И кажется, отец Харланд прочел мои мысли». «Понимаю, о чем вы думаете. Надо дать ему знать, что это безопасно, и если ей будет что-то угрожать, мы прекратим ритуал по его требованию». «Правда?» «Конечно. Я уже проводил обряды в больницах. Доктора были на нашей стороне. Прошу вас, найдите его и приведите сюда». Я отправился на третий этаж, чтобы найти доктора Беннетта. Хотя меня беспокоило, что этот молодой человек командует мной, власть, исходившая от него, дала мне надежду, что мы сможем помочь Аманде и дать всем нам немного покоя. Я вошел в лифт и нажал кнопку третьего этажа. Лифт начал подниматься вверх, но внезапно остановился. Когда он остановился, свет снова погас. Я нажал кнопку аварийного вызова, но тщетно. Я застрял между этажами и не мог позвать на помощь. Обернувшись посмотреть, есть ли где-нибудь сигнализация или аварийный рычаг, я увидел в темноте пару светящихся желтых глаз, один из которых подмигнул мне. Через мгновение они исчезли. Глава 19 Доктор беннет 3 часа 15 минут ночи. После того, как я узнал от доктора Карреса о состоянии Аманды, я вернулся в свой кабинет. Хорошо, что электричество заработало, и я мог без опасения закрыться в кабинете. Сев за стол, я включил ноутбук и стал вносить туда кое-какие сведения, которые я узнал об офицере Роумани. Что-то не сходилось. Утром я свяжусь с управлением, чтобы они могли проверить ситуацию. На момент смерти его матери не было проведено большого расследования. Возможно, наконец, время настало. Затем я отправился к стойке дежурного. Бобби до сих пор сидел там, играя в телефоне. По крайней мере, он убрал беспорядок. Но мне хотелось забрать у него его дурацкий телефон и разбить его. По уставу больницы персоналу запрещено пользоваться личными мобильными телефонами во время смены. Поскольку он работает в ночную смену, я позволяю ему сидеть в телефоне. Это хоть как-то отвлекает, чтобы не заснуть. Но люди, привязанные к своим телефонам, всегда были моей головной болью. «Бобби...» позвал я. «А? А, это выйду. Как дела?» «Пока нормально. Как здесь?» «Все спокойно. Все спят. А что с той девчонкой?» «С ней все будет в порядке, думаю. Скоро она вернется к нам в отделение». «Ну и хорошо», — ответил он, не отрываясь от игры. Я прошел по палатам, проверяя пациентов. Обычно в моем отделении пациенты спали крепко. Естественно, из-за лекарств и успокоительных, хотя многие психически больные страдают от недосыпания. Это такой порочный круг. Их болезнь мешает им спать из-за беспокойства, навязчивого или маниакального поведения или по ряду других причин. В результате они не спят и становятся еще более беспокойными и возбужденными. Даже самые психически здоровые люди могут испытывать галлюцинации, потерю памяти и симптомы тревоги, когда лишены сна. Так что только представьте, какое влияние это оказывает на душевно больных. К счастью, все они проспали эту суматоху. Я проверил медсестру Хлою, она зашевелилась во сне. Я заметил, что один ее глаз открылся, когда она перевернулась. «Кто здесь?» — сонно спросила она, приподнимаясь на подушке. «Это доктор Беннет. Как вы себя чувствуете?» «Такое ощущение, будто меня сбил трамвай». Она потерла глаза. «Это действие геодона. Можете оставаться в постели, если хотите. Еще пара часов, и скоро все пройдет». «У меня много работы», — сказала она, зевая. «Все нормально. Я вызову медсестру дневной смены, чтобы она пришла примерно на час раньше, чтобы дать пациентам утреннее лекарство. Просто отдыхайте». «Спасибо, доктор». Ее глаза снова закрылись. Пока я шел по коридору, свет снова погас. Вот черт. Сказал я, никому не обращаясь конкретно. — Это вы там, док? — услышал я голос Бобби. — Да, Бобби, это я. Опять света нет. — Что там у них за хрень происходит? — спросил он. В такие моменты я всегда удивляюсь, почему он не работает охранником где-нибудь в супермаркете. Как он получил эту работу? Может, по блату? — Без понятия, Бобби. Скоро включат, наверное. В своем кабинете я поискал фонарик, нашел в нижнем ящике стола. К счастью, это был не маленький фонарик, а один из портативных прожекторов. Сначала он не включался, но после нескольких попыток, наконец, у меня получилось. Когда я вернулся в отделение, он снова вырубился. Я позвал Бобби. «Бобби, слышишь меня? У тебя есть фонарь?» — спросил я, хлопая по боковой стороне фонаря. В ответ тишина. И темнота кругом. Батарейки должно быть разряжены. От Бобби ответа все еще не было. Я нащупал стенку и стойку дежурного. В кресле было пусто. «Бобби!» Тогда я крикнул еще громче. «Ты где?» Мне никто не ответил. Я потряс фонарь, и он заработал. Посветив на место дежурного, я увидел телефон Бобби, лежащий на столе, но его самого нигде не было видно. Обернувшись в другую сторону, в свете луча я обнаружил Бобби в футах в 20 от меня. Но он был не один. Там были люди, по крайней мере 10 из них в больничной одежде. «Бобби, что происходит?» Я подошел к ним поближе. «Что за жуткая ночь? Почему эти пациенты не в своих постелях?» Никто мне не ответил. Уже на расстоянии пары футов от них я заметил, что их глаза светятся желтым светом. Точно, как это было у Аманды. Наверное, я должен позвать отца Пирса. Хотя я и не верил, в сверхъестественные события этой ночи не поддавались объяснению. «Бобби, ответь же мне!» «Он вас не слышит, доктор», — произнес голос позади меня. «Мужской голос». Я повернулся и увидел медсестру Хлою, глаза которой тоже светились желтым. «Никто из них. Они все теперь с нами». И после этих слов мой фонарь в очередной раз погас глава 20 офицер Роман 3:30 ночи я побежал в направлении крика там были еще пациенты они бродили по коридору словно в трансе. глаза их светились желтым среди них был молодой парень лет на несколько моложе меня. он кричал не переставая что болью отзывалась в моих ушах. Я понятия не имел из-за чего он так вопит казалось он смотрел куда-то сквозь пространство. Я решил, что Аманда здесь нет, и побежал на третий этаж. Примерно в это же время я решил, что пора возобновить мои занятия в спортзале. Мои мышцы начинали гореть, хотя подъем по лестнице прошел без происшествий. Примерно на полпути мой фонарик снова погас. Я сомневался, что дело в батарейках. В этой больнице теперь обитали силы, которые я даже не хотел понимать. В кромешной тьме, шаг за шагом, я двигался наверх, держась за поручни. Я попытался связаться с двумя другими офицерами по рации, чтобы узнать, как у них дела. «А-367 вызывает 385 и 419». В ответ тишина. Через минуту я попробовал снова, и опять ничего. Достав из кармана мобильник, я ничуть не удивился, увидев, что он не работает. И так я снова один на один с тьмой и непонятной силой, снующей где-то поблизости. На третьем этаже стояла полная тишина. Подойдя к двери психиатрического отделения, я попытался открыть ее, но она была заперта. Затем я услышал стук, который, казалось, исходил из кабины лифта. Я стал двигаться навстречу этому стуку, надеясь не встретить никого больше с горящими желтыми глазами. Пока никого. Я подошел к лифту. «Эй, кто там внутри?» — спросил я. «Вы меня слышите? Я застрял в лифте!» — ответил голос. Просунув пальцы между створок, я потянул их в стороны, что было сил. Двери медленно раскрылись. В темноте я разглядел, что лифт остановился в паре футов от пола. «Эй, вы здесь?» — спросил я. «Офицер Роман!» «Да, это я. А вы кто?» «Отец Пирс. Я искал доктора Беннета». Я его не видел. Давайте мне руку», — сказал я, просовывая руку между створок. Он присел и протянул мне руку. Так я его и вытащил. «Что случилось?» — спросил я. «Прибыл отец Харлон, чтобы помочь мне с Амандой». Он попросил привести доктора Беннета. Я поехал на лифте, но электричество вырубилось, я застрял». «Что за отец Харлан?» «Епископ прислал его нам на помощь. Он, так сказать, большой специалист». «Специалист в какой области?» — поинтересовался я. Священник вел себя как-то странно, и в звонке в службу экстренной помощи говорилось, что Аманда очнулась, освободилась и напала на персонал. «Он экзорцист». Наконец выдавил из себя отец Пирс. «Экзорцист? Вы шутите? Девчонка просто больна!» «Да и я признаю это. Но все лечение бесполезно. Разве вы не заметили все странности, которые тут творятся? В лифте, например, я видел жуткое лицо, которое уставилось на меня из темноты. Ну да. А я видел парня без половины головы, который гнался за мной в отделении скорой помощи». Потом на втором этаже встретил пациентов, бродящих как зомби. Вот именно поэтому я и позвонил епископу. Согласно католическим учениям, у Аманды все признаки одержимости демонами. «Господи боже!» — простонал я. «Я знаю, вам трудно поверить, но это не имеет значения. Как ей удалось говорить голосом вашей матери? Откуда она узнала о ней? Кстати, у меня... У меня все еще есть вопросы по этому поводу». «Оставьте тему смерти моей матери в покое». До сих пор я был вежлив со священником, но он начинал испытывать мое терпение. «Говорите, какой у вас план? Вы двое собираетесь сидеть там и петь псалмы над ней, и от этого вся эта вакханалия прекратится?» — спросил я. «Послушайте, я не жду, что вы поймете, но мы должны принять меры. Вот почему я искал доктора Беннетта. «Мы хотели, чтобы он присутствовал для наблюдения, как по юридическим причинам, так и по соображениям безопасности». «Верно. Ну да ладно. Не представляю, что вы можете сделать с такой мощной силищей. Где сейчас Аманда?» «Когда я уходила она лежала в палате на четвертом этаже». «Так она спала привязана «Да». Я кивнул, хотя он, может, и не заметил этого. «Где же доктор Беннет?» — спросил я. «Если не в своем кабинете, то где-то в отделении. Надо бы проверить, хотя дверь отделения заперта». Я снова оказался у двери в отделение, а отец Пирс отправился в кабинет доктора. «Кабинет пуст», — услышал я голос священника. «Окей». Я постучал в дверь отделения. Никто не ответил. Постучал еще раз. «Отойдите в сторону», — сказал я отцу Пирсу, доставая пистолет. Я знал, что ему это не понравится, но у меня не было другого выхода. Целиться в такой темноте было невероятно сложно, но я нащупал замок и несколько раз выстрелил по нему. После четвертого выстрела я смог открыть дверь. «Фам, непременно нужно всегда стрелять», — спросил отец Пирс. «У вас свои способы, а у меня свои». В отделении было пусто и тихо. Оружие я держал наготове. Неизвестно, что могло выпрыгнуть на нас из темноты. Дальше по коридору я увидел санитара, стоящего к нам спиной. Осторожно приблизившись, я спросил у него. «Эй, вы слышите меня?» Он стоял неподвижно. «Эй, приятель!» — снова обратился к нему я, но не получил ответа. Я стал обходить его кругом, сохраняя безопасную дистанцию. Он смотрел куда-то прямо по коридору, а глаза его светились желтым светом. «С вами все в порядке? Где все?» — спросил я. «Наверху», — ответил наконец он. «Ждут» de